Таня торопливо ввела на смартфоне лобовое стекло Lamborghini стоимость. И от увиденной суммы ей стало плохо. «Раньше надо было думать, теперь отступать некуда. За спиной беззащитный кошелек». «Какой еще ущерб?» «Спокойным. Да, ей все еще хотелось думать, что она может взять под контроль свои чувства», – голосом спросила девушка. «Тот, который вы нанесли моей машине?» Ваша наклейка не отдирается. Это была приятная новость. Почему вы решили, что это моя наклейка? Вас видела половина двора и радостно сдала, стоило опросить парочку соседей. А вот это уже неприятная новость. Хороши же соседи, из подтишка гадить буржуям могут, а вот стоило перевести борьбу в другую плоскость, так сразу же упали на спинки и лапки кверху. Таней снова овладела злоба. «Я в своем праве!» Яростным на этот раз точно голосом прорычала бывшая мирная дизайнер на удаленке. «Вы паркуетесь на моем газоне!» Мужчина насмешливо поднял одну бровь, но сказать ничего не успел. В подъезд ворвался Вовчик, которому Таня заблаговременно сообщила код замка. А вот кто пустил красавчика, это еще следовало выяснить и отомстить. Таня открыла дверь, тянула в квартиру программиста и захлопнула ее перед носом владельца Ламборджини. Рядом с Вовчиком Таня стала спокойнее. «Откройте!» Мужчина постучал. «Я могу выбить вашу хлипкую дверцу одним ударом!» Мама говорила Тане, что нужно поставить железную. Говорила, а Тане все казалось зачем. Решетки на окна поставила и хватит. Таня покосилась на Вовчика. Он пожал плечами. «Давайте решим все мирно», — предложил красавчик. Соседняя дверь открылась, и оттуда выглянула злобная старушенция, заклятая врагиня покойной Таниной бабушки. «Вот шалава!» — заворчала старушенция, имея в виду Таню. «Ночь на дворе, а к ней мужики ломятся, то один, то другой, развратница и как земля носит». Если учесть, что в Танину квартиру впервые в жизни постучал посторонний мужчина, Не считая сантехника и электрика из Жека, то выводы бабки были, мягко говоря, поспешными. Впрочем, она всегда утверждала, что зрит в корень, и красавчик у Таниного порога только убедил соседку в правильности ее выводов. Хотя еще сегодня утром она утверждала, что на такую бледную моль и старую деву никто никогда не позарится. Красавчик обернулся к старушенции и так на нее посмотрел, что вредная бабка только хлопнула глазами, щелкнула вставными челюстями и тут же скрылась. — Татьяна, если вы не хотите, чтобы сюда сбежались все соседи, лучше откройте. — Не открывай, — сказал Вовчик. — Ты в своем праве. — Он тоже, — кисло сказала Таня, в которой законопослушность добивала злобу. — Дверь он тебе не будет выбивать, — Утешил Вовчик, открыл рюкзак и продемонстрировал камеру, проводки и планшет. Сейчас мы ему устроим реалити-шоу. Через несколько минут все было готово. «Уважаемый!» — крикнул Вовчик. Владелец Ламборджини все еще стоял на площадке, мрачно гипнотизируя старенькую дверь. «Я наладил онлайн-трансляцию с записью. Только попробуйте что-нибудь сделать!» Красавчик продемонстрировал в глазок неприличный жест и ушел. «Ты настоящий герой!» Восхищенно сказала Таня. Вовчик польщенно улыбнулся, достал из своего бездонного рюкзака ноутбук, наушники, сел на кухне и погрузился в работу. А Таня надела приличные спортивные штаны и футболку с логотипом какой-то акции и легла в кровать. После переживаний глаза слепались от усталости. Обычно она спала в уютной старенькой ночной рубашке, застиранной до серого цвета, но перед Вовчиком застеснялась. Программист ушел ранним утром, оставив на столе шеренгу чашек с остатками кофе и записку. Ночью приезжал эвакуатор. Забрал машину. Таня удивилась, насколько же крепко спится под мужской защитой. Несколько дней было тихо. Машина под окнами не стояла. Таня сделала генеральную уборку в квартире. В записи камеры, которая так и висела над ее дверью, очень чутко виднелись старенькие плинтуса незамеченная ранее паутина и позорная кучка неприбранных вещей. Она не верила, что эта история так просто закончится, поэтому решила привести квартиру в нестыдный для реалити-шоу вид. Возвращение ламборджини, вызывающий сияющий, свежевымытыми боками и стеклами, отметил весь двор. Соседи с интересом ждали развития событий. Самые нетерпеливые в Таню. Отправившуюся за хлебом намекнули, что нужно что-то делать. Законопослушность, справедливость и злоба были солидарны. Нельзя отступать, раз уж развязала войну. А на трусливых соседей внимания обращать не стоит. Таня же за свое достоинство борется, а не за чье-то. «Вовчик», — вернувшись домой, позвонила программисту Тане. «Гадкая тачка вернулась». «И что ты думаешь делать?» — спросил он. «Пока не придумала». Но это будет нечто ужасное. Ты можешь мне помочь? Ого, буркнул Вовчик и отключился. Таня испуганно подумала, что достала парня своими проблемами, но это было неверно, потому что Вовчик заявился не просто так, а со спальным мешком, сумкой с вещами, пакетом пирожков от бабушки, огромной пачкой ароматного кофе и большой подушкой. Про ноутбук и говорить нечего. Э, выдавила Таня Даже не знаю, что сказать. Бабушка волнуется за тебя. Сообщил Вовчик. Послала охранять. Mounts. Еды дала. Э -э -э -э Ничего у мне. Девушке в голову не пришло. Вообще-то это моя квартира. А я твой рыцарь. Вовчик выпятил вперед грудь, обтянутую футболкой. Оказалось, что у него даже пресс есть. Ты что думаешь делать? Появилась у меня одна мысль. Хищно улыбнулась Таня. На следующий день во двор приехали телевизионщики с местного канала. Петровна и злобная Танина соседка со счастливым видом вспоминали молодость и клеймили буржуев, презирающих общественные нормы. Мальчишки пытались влезть в кадр и скорчить рожу. Мужчины в светоотражающих жилетках грузили Ламборджини на эвакуатор, а полицейское начальство вещало о правилах парковки, грубо нарушенных владельцем машины. Когда злобная бабулька принялась в красках живописать, как наглый богатей ломился к Тане в квартиру, внимание телевизионщиков переключилось на девушку. Она смущенно попыталась спрятаться за Вовчика, но не вышло. Когда шумиха улеглась и съемочная группа уехала, программист тяжело вздохнул и отправился в магазин, откуда приволок огромные пакеты. «Удивительно», но нес он их с необыкновенной для его худосочного тела силой. «Что там?» – полюбопытствовала Таня, когда рыцарь втащил пакеты в ее квартиру. «Едам», – лаконично ответил он. «На случай осады». «Какой осады?» – испугалась девушка. «Увидишь». Хмуро придрек Вовчик, надел наушники и выпал из реальности. После выхода сюжета Тане позвонила мама и очень зловещим тоном поинтересовалась, почему дочь мало того, что не познакомила, а даже не сочла нужным сообщить о наличии молодого человека, с которым они вместе ведут беспощадную борьбу за правое дело. Потом позвонила тетя, до сих пор не простившая племянницу за то, что бабушка завещала квартиру именно ей. Потом бывший парень, бросивший Таню пять лет назад, а теперь вдруг все сознавший и возжелавши вернуться. Если бы только Таня могла предположить, какой силой обладает телевидение, то никогда бы с этим не связывалось. К вечеру ролик выложили на YouTube. А поздно вечером явился владелец машины. На этот раз он не стал вежливо звонить, а так замолотил в дверь, что та затряслась. Таня взглянула в глазок, и ее пробрала дрожь. Красивое лицо соседа было искажено от ярости. Вовчик включил камеру и бесстрашно открыл дверь. «Ну?» – грубовато спросил он. «Впусти меня!» – прошипел владелец машины, обращаясь к Тане. «Впусти меня и поговорим!» Тане, от испуга в голову, полезли дурные мысли. «Интересно, почему при открытой двери красавчик не вырывается в квартиру? Видно же, что из Вовчика довольно хлипкая преграда. Такой вежливый? Или боится онлайн-трансляции?» Или вы вампир? Ляпнула Таня, ни с того ни с сего. Ее смысле сбила футболка программиста мужественно заслонившего девушку собой. На спине футболки был изображен граф Дракула с надписью Google популярнее меня. Вампир! Злобно рявкнул сосед. Пусти меня! Обещаю не приносить вреда всем, кто в этой квартире. Открыл рот и провел пальцем с безупречным маникюром по удлинившимся клыкам. У молодых людей синхронно отвисли челюсти. «Свят, свят, свят!» – пробормотала Таня. «Вроде так положено говорить? Или чур меня? Или изыди? Надо же, какой пробел в образовании!» Вовчик толкнул Таню локтем. «Ну да, она хозяйка, ей решать!» Пока девушка лихорадочно соображала, можно ли из трубы от пылесоса и швабры соорудить действующий на вампира крест, события стали развиваться с невероятной скоростью. Раздался звон стекла от разбитого в комнате окна. Потом неведомый хулиган переключился на кухню. «Но?» – спросил вампир. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», – подумала Таня. И сказала, как с вышки в воду прыгнула. «Заходи!»